Глава 33. Свекровь и невестка. Но то, что полковник Гущин слушал, и даже очень внимательно, не перебивая, еще ничего не означало. Катя выдохлась. «И где ты все это откапываешь? Уму непостижимо. Как это вы, пресса, все это любите?» «Я же сказала, вышло все совершенно случайно. На киностудии разбирают старый архив, и тот фильм... Да бог с ним, с фильмом! У нас тут конкретное дело уголовное. А та история, как этот твой повар сказал, там все давно забытое и похоронено. 55-й год. Ну ты хватила. Берию в 53-м расстреляли. «При тут Берия?» — рассердилась Катя. «Вы вот вечно так, Федор Матвеевич, сначала все важное отметаете, зато потом...» «Это, по-твоему, важное?» Полковник Гущин, сытый и благодушный, играл с ней, глупой наивный. как ленивый кот играет с мышью. «Да, важное Катя стояла на своем. «Вот смотрите, с кем я только не говорила. Повар, завуч школы, директор кладбища, из ППС патрульные. Все они — люди разных профессий и возраста, но местные, знают эту историю и помнят о ней. Этот город пропитан старым ядом. И каждый, кто родился тут и вырос, кто здесь живет, и даже те, кто отсюда уехал, носят в себе каплю этой отравы. «Ну да, еще скажи это в генах местных». «И скажу». Катя не отступала, сжимая в руке пластиковый стаканчик с соком. «И какое же все это имеет отношение к нашим конкретным происшествиям?» «Два случая отравления в городе, где на местном кладбище 13 могил жертв отравительницы». «Да пойми ты, две влиятельные и богатые семьи по сути поделили между собой весь этот городишко с его заводом, фабрикой и прочими активами». и между семействами смертельная вражда, война. Пусть так, но и вы должны понять, что Электрогорск, когда дело касается такого преступления, как отравление, необычное место происшествия. И тут все не так, как везде. И убийство, и это ваша вендетта, и та старая трагедия, она... Нет, это не архетип событий сегодняшних, это, знаете, как в кино, наложение кадров, когда сквозь кадр проступает другая картина. Не менее реальная, но которая лишь кажется нам какой-то нездешней, размытой, призрачной. Тебе надо писать книжки, а не забивать голову мне, старому больному человеку, мечтающему об одном, скорее выйти на пенсию. Гущин покачал головой. Я тебя взял сюда зачем? Думал, будет толк. Думал, ты поможешь мне разобраться в этой чертовой здешней семейной войне. а ты Вместо того, чтобы стараться свести всё к единому знаменателю, всё только больше стараешься запутать. Наложение кадров. Ишь ты, я в кино не хожу лет тридцать. А сколько лет потерпевшей адели Архиповой? Быстро ввернула Катя. 70 праздновали. А подростком чьи могилы на здешнем кладбище, было по 14-15 лет, вот и посчитайте. Интересно, в какой школе училась Архипова? Не в пятой ли? Той самой. В какой пионерский лагерь она ездила девчонкой? Да тут в городе и был всего один, в 55-м. Звонкие горны. А это ваша Пархоменко, мать застреленного на Кипре банкира. Сколько ей лет? Роза Пархоменко-ровесница Архиповой. Видите? Прошлое оно тут, в Электрогорске, рядышком. По пятам за всеми ходит, в том числе и за нашими фигурантами. Майор Лопахин, которого отравили, тоже местный. И хоть он по возрасту годится этим дамам в сыновья, про отравительницу детей он тоже слышал. Когда был мальчишкой и на кладбище бегал тайком смотреть ту странную могилу, они все ходили. Потому что это любопытно и жутко. А страх, как и я, тон... Стоп, стоп. Гущин поднял руки, словно сдавался. На этом пока и закончим столь интересное обсуждение. Работать пора, а не языком молоть. Обеденный перерыв истёк. «Из того, что я тут от тебя услыхал, для себя делаю вывод. С собой к Архиповым я тебя не беру». «Вы едете к Архиповым?» «Невестка Анна сегодня забирает из больницы Архипову домой. Часов в пять вечера я их планирую навестить. Пора нам побеседовать». «Фёдор Матвеевич, ну, пожалуйста, возьмите меня к ним. Обещаю, я там не словечко. Для дела ведь стараюсь». гущен сытый, благодушный, жесткосердечный, смягчился. Чтоб ни одного вопроса мне там. Никакой от отсебятины. Если я сочту нужным, если разрешу, только тогда. Хорошо, согласна. А Офелия и Виола пока еще остаются в больнице. Завтра после врачебного обхода ты их навестишь и допросишь. Может, с тобой они активнее пообщаются. Одного вы девчачьего поля ягоды. Да и по возрасту ты недалеко от них ушла. вы уже далеко, Фёдор Матвеевич. Значит, по уму. Как дитя ещё сказкам веришь. Катя молча начала собирать со стола грязные одноразовые тарелки. Через пару минут кабинет, выделенный большому начальнику из главка, приобрёл вполне официальный вид. К пяти часам вечера отправились к Архиповым домой. Огромный особняк за высоким забором произвёл на Катю впечатление. Да, спору нет. Богатые люди тут живут. Но вкус у них. А в то самое время, когда они подъехали к дому, за окнами одной из комнат второго этажа происходило вот что. Анна Архипова стояла в кабинете своего покойного мужа перед сейфом. В сейфе не хранились деньги и ценные бумаги. С тех самых пор с убийства на проспекте Мира. Ключи от сейфа носил с собой Павел Киселев. Но сегодня Анна отобрала у него ключи. Просто протянула руку и сказала «дай сюда». И он капитулировал сразу. Анна открыла сейф. На полках лежали пистолеты, автоматы АК и УЗИ, снаряженные обоймы, коробки с патронами. Полковник Гучин зря бы старался, проверяя легальность всего этого арсенала. Никаких документов никогда не водилось. А приобреталось все это в последние три года после убийства Бориса Архипова. Анна приказала. Надо иметь. И Павел Киселёв, готовый достать луну с неба для вдовы своего покойного босса, старался как мог. Анна достала из сейфа пистолет «Глок», взвесила его на руке. Потом потянулась кака. И в это время у ворот затормозил полицейский чёрный джип. Из него вышли те, кто вечно совал свой нос не в свои дела. Те, кто всё равно уже ничем не мог помочь. Анна проверила, заряжен ли пистолет. Стоит ли он на предохранителе, Нашла обоймы для автомата. Потом закрыла сейф снова на ключ и покинула кабинет. Через пять минут она спустилась в холл-гостиную, где ждали ее незваные гости. Катя после, когда они уже покидали особняк, думала об этой женщине. Для матери, потерявшей дочь, Анна Архипова выглядела на удивление стойкой. Никаких слез, никаких истерик. Очень мало слов. Она цедила их сквозь зубы. «Добрый вечер». Примите наши искренние соболезнования. Благодарю. Вот мы снова встретились. Тут у вас в доме ничего не изменилось. Все так же. Красивый дом. Полковник Гущин, казалось, не знал, как построить этот разговор со вдовой, потерявшей мужа и дочь, с которой он уже встречался при таких же вот трагических обстоятельствах. Анна Архипова, прямая как палка, стояла посреди гостиной и не предлагала им сесть. Катя вообще решила молчать. Что вам нужно здесь? Закон требует, чтобы я допросил вас, как представителя потерпевших. Допросил вас и вашу свекровь, как ее самочувствие. Лучше. Она пожелала покинуть больницу. Дома и стены помогают. Хочу, чтобы вы тоже помогли нам, ответили на некоторые мои вопросы. Хотя я понимаю, что вам сейчас не до вопросов в вашем великом горе. Бесполезно. Что, простите? Все бесполезно. «Тогда, три года назад, сколько нас вызывали. И вы приезжали, полковник, я вас помню. И мы к вам с Адель Захаровной ездили на Никитске в управление. Столько версий, столько подозрений. Мы так надеялись, что вы арестуете убийцу. А всё кончилось ничем». «Как видите, ничего не кончилось». «Да, теперь убили мою дочь. Хотели убить всех моих дочерей и мою свекровь. В прошлый раз конкретная фамилия всплывала в ваших, в наших с вами общих подозрениях о том, кто мог заказать убийство вашего мужа. Его бывший компаньон Александр Пархоменко. Он мёртв, его застрелили на Кипре. Его семья живёт здесь. В прошлый раз я беседовал не только с ним, ещё живым и здоровым тогда, но и с его родными, матерью, братом. «Мне плевать на ваши беседы с нашими врагами. Кого вы подозреваете сейчас в том, что произошло?» Анна Архипова молчала. «Свидетели нами допрошенные показывают, что на банкете во время приветственной речи вы намекали, что убийство вашего мужа имеет политическую подоплеку. Я удивился. В ходе того нашего расследования об этом даже не упоминалось. Вы мне сами называли фамилию подозреваемого. Пархоменко, компаньон вашего мужа. Что заставило вас изменить свое мнение? Почему вы обвинили в этот раз в смерти вашего мужа власти? Я не помню, что говорила на юбилее. Сейчас это уже не важно. Я только знаю, если у нас свободная страна, то каждый имеет право на защиту. А если защиты нет, то на самооборону. Все остальное может идти нам. Анна произнесла это отчетливо и громко. Мат в устах этой красивой женщины, не сломленный горем, звучал как горн, звонкий горн, боевая труба. И вы идите туда же. Не можете ничего, ни защищать, ни ловить убийц, ни судить по справедливости, ни карать. Никогда ничего не могли, ни сейчас, ни раньше. Даже детей не можете спасти наших, даже стариков, беззащитных, слабых. «Никого, никогда. Больше я не желаю иметь с вами никаких дел. Не стану отвечать на ваши идиотские вопросы. Убирайтесь вон из моего дома». «Этот дом не ваш», — жестко отрезал полковник Гущин. «Дом принадлежит вашей свекрови. Где ее спальня? Наверху? Мне надо ее допросить». И он, повернувшись спиной к ней, потерявший мужа и дочь, и увлекая Катю за собой, На удивление, хорошо ориентируясь в этом огромном доме, со множеством комнат, спален и ванных, отправился на поиски Адели Архиповой. Дорогу указала домработница, пожилая, седая и испуганная, выскочившая на шум из кухни, сиявшей хромом и сталью. «Словно заводской цех», — подумала Катя. То, что их послали, ее не удивило и не обидело, и она готовилась к еще более жесткому приему со стороны старухи. Но Адель Захаровна в постели, в ночной рубашке из мягчайшей итальянской фланели, встретила их с полным самообладанием. И опять же, потом, после, Катя не раз и не два вспоминала ее взгляд там, в спальне, при задёрнутых шторах, при горящей лампе на столике у кровати, где стояло много-много-много фотографий. Полный лысеющий уже мужчина в отличном дорогом костюме на фоне самолета. Сын. Он же в лоне семьи. Жена, дочери и сама Адель Захаровна дома, в той самой гостиной на фоне новогодней роскошной ёлки. Фотографии маленьких внучек, их же фотографии, но уже взрослых. И один снимок, лежавший возле лампы, снимок, перевёрнутый изображением вниз. Взгляд Адель Захаровны Архиповой во время беседы с полковником Гущиным нет-нет до обращался туда. И Кате в те краткие моменты казалось, что она говорит им неправду. Не лжет. О, нет, не лжет. Но и правды не открывает, словно не хочет, чтобы они узнали. Полковник Гущин поздоровался, спросил о самочувствии, принес соболезнования. На вопрос о самочувствии Адель Захаровна кивнула седой головой. «Спасибо, мне уже лучше». На соболезнование ответила молчанием. Но через мгновение сама же его и нарушила. «А я помню вас. Вы еще когда в милиции были, допрашивали меня». Я службы не оставлял. Значит, просто вывеску у вас там сменили. Адель Захаровна выпростала худые руки из-под одеяла. Что ж, допрашивайте по новой. Я же знаю, что вы скажете. Простите, у нас такая работа. Собачье, сказал Гучин садясь в кресло у кровати старухи. Всего несколько вопросов вам задам. Что за человек приезжал на ваш день рождения и искал с вами встречи? Да, Аня столько народу позвала. Некоторых я впервые видела. Знакомые моего сына покойного, коллеги, приятели моей невестки Ани. Тот человек послал к вам официанта с запиской. Ах, это... Это так, недоразумение. Официант записку прочёл. Там вам косвенно угрожали. И вы испугались, пожелали видеть адресата. Ничего я не испугалась. А как он посмел, этот мальчишка, читать чужие записки? Видимо, личность того, кто писал, показалась ему подозрительной. Так как фамилия этого человека? Содержание записки я знаю со слов официанта. «Петька. То есть Пётр. Пётр Грибов». Адель Захаровна прищурилась, словно свет мешал ей. Катя вспомнила, что уже слышала эту фамилию тут, в Электрогорске. «Выживший». «Это старый знакомый?» — спросил Гущин. «Ещё подумаете, мой бывший любовник. Мы вместе учились когда-то. Он здешний. Потом перебрался в Москву». «Вы с ним в школе учились?» Катя забыла, что полковник Гущин запретил ей встревать в допрос. «Да». «В пятой школе?» Адель Захаровна посмотрела на Катю, потом бросила взгляд на столик у кровати, где стояли фотографии в рамках. А одна лежала лицом вниз и кивнула. «Что он хотел от вас, этот Пётр Грибов? Почему угрожал в записке?» Гущин гневно заскрепил креслом. «В адрес Кати. Молчать». «Он всегда был груб, неуравновешен. Это всё болезнь, нерва, Это не угроза». «Но что он хотел от вас?» «Повидаться. Видно, прослышал или вспомнил. Я его на свой юбилей не звала». сам явился. «Как, по-вашему, его неожиданный приезд мог иметь отношение к тому, что произошло с вашими внучками? И с вами, там, на банкете?» Адель Захаровна молчала. «Может, было еще что-то подозрительное на самом банкете до него? Что-то вас обеспокоило, насторожило? Вы ведь полковник по званию? Так вот, полковник. Вы и три года назад... когда убили моего сына и потом когда застрелили пархоменко приезжали вызывали нас сани к себе туда в свои кабинеты и вот также спрашивали может что-то подозрительное заметили в тот день когда убили моего сына лил дождь и я волновалась потому что он уехал на машине по скользкой дороге а водитель его павлик такой лихач это всё о чём я в тот день Тот ужасный день тревожилась. А на моем юбилее я тревожилась лишь о том, чтобы все прошло чинно, чтобы кто-нибудь не перепил, не затеялся пьяно скандал. Что вы спрашиваете меня об одном и том же, когда моих близких, моих дорогих детей убивают у меня на глазах? Когда вы лежали в реанимации, я думал, что убийца метил в первую очередь в вас. что вас отравили. Но эксперты у вас яда не нашли». Адель Захаровна снова не сочла нужным отвечать. «Мне допрашивать Розу Пархоменко, ее сына и невестку?» спросил Гущин. «Разве мои слова как-то повлияют на то, что вы обязаны делать?» «Помните наш разговор после убийства Александра Пархоменко на Кипре? Я же вас предупреждал тогда». «Вы не предупреждали». «Вы пытались найти способ, подход, чтобы обвинить нас. Мол, это я и моя невестка Аня заказали убийство этого человека». «А я в этом уверен», — сказал Гущин просто. «Как и в том, что убийство вашего сына заказал Пархоменко». Адель Захаровна закрыла глаза. «Я устала», — произнесла она тихо. «Простите, но я очень устала». «Месть — это как спираль. Каждый новый виток — новая боль, если не остановиться». «Что вы знаете о боли, полковник? Вы теряли тех, кто вам дорог». Адель Захаровна протянула руку и выключила лампу у кровати. В дверях сумрачной спальни, как молчаливый страж, возникла домработница с чашкой воды и таблетками на фарфоровом блюдце.